Силечка и момент истины. День рождения пришел и прошел, цветы переехали в оранжерею. Их попробовали на зубы и пес золотка, и коты госпожи Элизабетты и дети братца Матео. Дети и сестрицы Софии были старше и сказали младшим, что они дураки, потому что есть нужно не цветы в саду, а пирожные на кухне. Там добрый брат Джан-франко он не откажет. Госпожа Элизабетта очень радовалась такому пополнению оранжереи, ведь чего там только не было. Теперь туда ходили ботаники из Ордена Света, изучать и зарисовывать. И телечка предполагала, что вскоре появится новый гербарий. Она по привычке зашла в оранжерею проведать, все ли хорошо, не расцвел ли кто-нибудь новый. Ей никак не удавалось понять, пора ли уже поливать цветы или еще нет. И никакие объяснения госпожи Элизабеты про палец, который надлежит сунуть в землю, не работали. Наверное, у нее просто недостаточно чувствительные пальцы для этого вида магии. Так бывает. В оранжерее работал садовник Бьянко. Он увидел Тилечку и очень обрадовался. «Ваша милость, Аттилия, гляньте, пожалуйста, вдруг вы знаете, что случилось с этим убожищем?» Убожищем Бьянко назвал растение, приехавшее с госпожой Элизабетой с родины. Оно было колючим, как кактус, но росло плетями, как не пойми что. Эти плети местами даже одеревенели, и вообще Тилечка не знала, что ему нужно в жизни. На плете сбоку образовался непонятный мохнатый нарост. Тилечка прислушалась, звуков не было, обследовала магически, ничего недозволенного не увидела. О да, она помнила еще одну сказку госпожи элизабеты, когда в цветочном бутоне обнаружилась маленькая девочка. Эта штука никак не походила на нормальный цветочный бутон, и кто ж его знает, что там внутри. Тилечка пошла к госпоже Элизабетте и рассказала про непонятное явление из мира цветов. Госпожа Элизабетта поспешила в оранжерею и подтвердила, что да, это бутон, и вскоре будет цветок, наверное, уже завтра. Это кактус, он называется эпифилум и очень красиво цветет. Назавтра Тилечка первым делом пошла в оранжерею. И что же? На невзрачном стебле красовался огромный, в Тилечкину ладонь, цветок. Из нескольких рядов нижнейших лепестков, а в середине у него топорщилась гроздь тоненьких тычинок. А еще он обладал приятным свежим запахом, и цветок был алым. Тилечка пришла в себя, когда ее тронул за плечо братец Дамиано. Оказалось, что она просидела в оранжерее все утро, Опоздала и на завтрак, и на занятия, и вообще ее все потеряли. «Ох, просто госпожа элизабета сказала, что он цветет так недолго, вот я и боюсь отойти», — проговорила телечка «Мне кажется, ты нашла свой аленький цветочек», — усмехнулся Дамианом. «И я очень рад, что для этого тебе не понадобилось никакое чудище». «Да он рос здесь все время, просто кто бы его заметил», — продолжала изумляться телечка «Значит, твое чудище тоже может быть рядом», — подмигнул Дамианом. Тебе остается только его заметить». И быстро убежал, чтобы не схлопотать фирменную Тилечкину молнию в ухо.